точную модель его собственных ног, он бы их не узнал. Ну так вот, отправляя свою контору, он всегда надевал красивую золотую цепочку от часов, спускавшуюся так на фут с четвертью, и носил в брючном кармашке часы, которые стоили, боюсь сказать, сколько, но не меньше, чем могут стоить часы, большие, тяжелые,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 К середине потолка в кухне старый урод только что подвесил собственноручно огромную ветку Амелы, и эта самая ветка Амелы мгновенно вызвала веселую возней суматоху, в разгар коих мистер Пиквик, с галантностью, которая сделала бы честь потомку самой леди Толим Глауэр, взял старую леди под руку, повел ее под мистическую ветку и поцеловал учтиво и благопристойно.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 — воскликнул мистер Пиквик. — Налейте стаканы, — крикнул Орд. — Пройдет добрых два часа, раньше, чем вы увидите дно этой чаши сквозь темно красные осель. Наполните стаканы и слушайте. Затем веселый старый джентльмен без дальнейших разговоров запел приятным, звучным, сильным голосом. — Рождественский гимн.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 — Пополю густым белым облаком. — Что говорит Джем? осведомилась старая леди, — что-нибудь случилось? — Нет, матушка, — ответил орд он говорит, что поднялась метель, и ветер холодный и пронизывающий. Я бы мог догадаться об этом потому, как он гудит в трубе. — А, — сказала старая леди, — помню, такой же был ветер, и также же шел снег очень много лет назад.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 Леди и джентльмены.